В числе поклонников моей бабушки Кикиной были мечтательный князь Адоевский, адмирал Дюгамель и Александр Сергеевич Пушкин, которому не особенно благоволила бабушка за его безосновательную ревность к очаровательной жене Наталье Николаевне, принужденной иногда среди фигуры покидать бал по капризу мужа. Кикин с увлечением рассказывал, что пригласив однажды Очаровательную Пушкину находил удовольствие изводить бросавшего на него негодующие взгляды, стоявшего неподалеку ревнивого поэта. Наталья Николаевна в изящном туалете, с классической прическою, необыкновенно грациозная, была в этот вечер особенно привлекательна. Пушкин на этот раз был так благодушно настроен, что не увез жену с вечера. Марина В придворном плену Несмотря на то, что блеск, балов, роскошь мундиров, мужчины, туалетов, дам, звучные имена лучших русских фамилий всегда по большей части прикрывали пошлость, разврат и внутреннее холопство, прежде светская жизнь не была лишена для поэта своей привлекательности. Он любил и тесноту, и блеск, и радость, балов, встречи со стариками, помнившими времена Елизаветы и Екатерины, с европейскими дипломатами, общество красивых, умных, образованных женщин, блестящий европейский салон графини Фикельмон и ее матери, литературно-музыкальный салон князя одоевского Картина светской жизни казалась ему в молодости принадлежащей поэзии, а «Школа светского общежития» обязательный для поэта. Остроумие и вкус воспитываются только в кругу лучшего общества, а многие ли из наших писателей имеют счастье принадлежать к нему? Теперь, напротив, годы, проведенные в Михайловской ссылке, воспринимаются как годы истинного счастья. Жизнь в лучшем обществе — становится помехой для творческого труда. В то же время порвать придворную цепь не удается. Растет число незавершенных произведений этих недостроенных дворцов, по выражению современного пушкиниста. Их масштаб, их разнообразие рисуют перед нами увлекательную перспективу творений колоссального значения и красоты. Пушкиным владеет мысль о большом романе со сложным приключенческим сюжетом, действие которого должно происходить на Кавказских водах. Это произведение, видимо, предвосхищало во многом героя нашего времени. В 1834-1836 годах он задумывает авантюрно-психологический роман «Русский пилам», который должен был дать широкую панораму русской жизни от декабристских кружков до притонов лесных разбойников. Поэт работает также над повестью из римской жизни, полной автобиографических намеков, о трагическом конце писателя Петрония, прикрепленного Нероном к двору и затем обреченного им смерти, романом в письмах Мария Шонинг, удивляющим неожиданным сходством со зрелым Достоевским, над исполинским по историко-философскому содержанию замыслом сцен из рыцарских времен, над повестью об искусстве и его жрецах, египетские ночи, во многом автобиографической и прочим. Наряду с этим создаются последние лирические циклы, исполненные горестной глубиной задушевности. Одна за одной появляются новые статьи о Вольтере, о Радищеве, Мильтоне, В современной русской и европейской литературах. Пушкина привлекают имена новых писателей Стендаля, Бальзака, Мюссе, Гюго, Гейне, Мериме. Наконец, в эти же годы завершается «Капитанская дочка». Трудно было бы назвать другой исторический роман с такой предельной экономией композиционных и образных средств и такой большой эмоциональной насыщенностью. Русская старина Дана домашним образом, выражение Пушкина о романах Вальтера Скотта, через семейные записки раскрыта картина эпохи в частном и государственном быту. Лепка персонажей отличается тонкостью и точностью, отношение к ним автора теплотой и серьезностью. Этим созданием его воображение суждено навсегда остаться в жизни русского народа.